Фу. Развелось вас, торговшей чёртовых. Плёнул рыжий водила в простоте душевной принявшей Женю за нового русского. Кошелёк своих катают, так и те, блин, каждое при трубе. Еду я на Мерседесе, мой миллионник за рулём, за услуги мне он платит и долларом, и рублём. Женя решил вступиться за честь начальницы и воинственно шагнул к обидчику. Твою мать, род-то закрой. Вот это он сделал зря. Ибо танки, как всем известно, из рогаток не подбивают. Гигант, только что со вкусом поливавший Женю отборными матюгами, расценил дохлянки ответный выхлоп как жуткое оскорбление. Волосатые лаписцы тотчас сгребла несчастного за грудки, жененной спиной начали планомерно стирать с серо-зелёного борта напластования грязи. Ты мне ещё вякне, сосунок, я тебя зверской рожи сулила, как минимум убийство с особой жестокостью. Гаишники верно оценили ситуацию и объединили усилия, чтобы оторвать шеферюгу от полу задушенной жертвы. Это удалось им не без труда и в основном потому, что старший успел разобраться по документам. Женя Крылов был никакой не новый русский, а свой брат пролетарий и звощик при бароне, да еще и подстреленный в Грозном во время печально знаменитого штурма. "Эй, сынок, да как же это ты за тормозами не уследил?" немедленно смягчился военный шофёр. "Давай ко мне в кабину, чайком угощу. Жена вот в дорогу пирожков напекла. Мне твои пирожки", отвернулся Женя. "Я за этот мерз головой отвечаю, хоть удовиться теперь". На шоссе уже разворачивалась тёмно-серая Вольва, присланная за мадам Дорога из фирмы занимала минуты. Машину вёл реабилитированный Геннадий Палч. Рядом с ним дымил беломориный Базелёв. Автомобиль застрахован? деловито спрашивал Инесу Гаишник. Когда все разъехались, рыжий шоферюга уволок Тики Женю к себе в кабину, отпаивать чаем и угощать домашними пирожками. Потом прибыл буксировщик и потащил искалеченный Мерседес на Бронницкую в мастерскую Кирилла Колчугина. Медицинский факт. Коллекционер открыл почти сразу, лишь мельком взглянув в глазок, и провёл посетителей в кабинет. Вещи из вашей коллекции чуть было не уплыли в Финляндию, сказала Пиновская. По счастью, таллинские коллеги перехватили их. Примите поздравление, Владимир Матвеевич. А я уже и не надеялся, всплеснул руками Веленкин. Но сам грабитель вы задержали его? Он свою получит, не беспокойтесь. Скажите, пожалуйста, Вот этот предмет случайно вам не знаком? Веленкин ожидал увидеть что угодно, только не золотой дукат. Тот самый дукат. Его, он, кажется, узнал бы из тысячи точно таких же. Всё-таки коллекционер справился с эмоциями и совершенно спокойно, как ему казалось, спросил: "Австрия, 17 век. А что? Пиновский и Дубинин переглянулись. От них не укрылось, как внезапное волнение на миг исказило лицо старика. Посмотрите внимательнее, Владимир Матвеевич, успокаивающе проговорил Асаф Александрович. Подумайте, соберитесь с мыслями, попейте воды. Я и так спокоен, отчаянно напряжённым, звенящим голосом ответил Веленкин. Посмотрите ещё раз. Вы узнаёте эту монету? Нет. Как же так? тихо сказал Дубинин. Вы ведь держали её в руках. Держали? Что? Пальчики, Владимир Матвеевич, ваши пальчики на этой монете. Не может быть, безопелляционно заявил коллекционер. Я вам экспертное заключение представлю. Дебиннин, не ожидавший такого отпора, даже слегка растерялся. Отпечатки безусловно ваши. Медицинский факт